Здравствуйте, друзья! Зовут меня Балашов Егор, и я хотел бы рассказать вам о том, что пишу фантастический роман. Сам же его и начитываю. Интересно ли судить вам? Приглашаю оставлять комментарии в группе ВКонтакте vk.com slash redstories r-a-d-s-t T-O-R-I-E-S Хочется верить в то, что мое хобби будет интересно, и я получу фидбэк. Приятного прослушивания.